Глава двенадцатая Пивной зал в помещении рынка оказался типичной забегаловкой. Следующее заведение, куда участковый привёл Кудеярова, было заполнено до отказа, и тогда Павел сам предложил. Неподалёку Романсера я там видел пивной автомат. На самом деле Павел вспомнил не о кафе, а о Вике Гореловой. Захотел вдруг её увидеть — и надеялся встретить девушку там. В зале народу было немного, из полдюжины столиков занято всего два. За одним трое парней пили пиво, за другим сидела парочка, заказавшая бутылку шампанского. За стойкой стояла та же самая буфетчица, что была в прошлый раз, зал обслуживала та же самая молодая официантка. Увидев участкового и Кудеярова,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 Рядом остановился чёрный Мерседес. Опустилось стекло водительской двери. За рулём сидел Погудин. "Привет, майор", крикнул он. "Слышал я". Погудин покосился на девушку и продолжил: "Сами знаете о чём. Подвижки какие-то есть в деле?" "Есть", кивнул Павел. "Но сейчас говорить об этом рано, сами понимаете. Оставьте мне ваш телефон. Созвонимся и договоримся о встрече".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 Как только ты пошел провожать прекрасную девушку, в кафе вошел Ашимов и предложил мне пойти в его машину. Не водителя прислал, не охранник, а сам, чтобы я понял, насколько это серьезное предложение. Сели мы в его машину, заехали за рынок. Погоди, откуда он мог знать, где мы? Неужели буфетчица звонила не Романову, а ему? Не mm -hmm. знаю, но мы точно под колпаком. Продолжаю.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 Добрососедски, как и с другими. На дни рождения друг к другу ходим. Куманскому тоже, спросил участковый. Кульков поднялся. Ваше время истекло, господа. Он сделал шаг, но у двери развернулся. Но «Ну, я отвечу. Из уважения к господину Майору, которого хорошо помню и который ничего плохого никому не сделал. С Уманским у меня тоже соседские отношения. Но на свой день рождения он никого никогда не приглашает. Васик улег и вышел. И снова загремела музыка. Это было в понедельник. Хуже нету передряги. Только сдал меня поддельник. Не за грош, за горсть, лудяги. Машина уехала. Что-то к нему с Аликом пристал, — удивился Францев. — Сам не знаю.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 В Лондоне они идут по двадцать пять фунтов за пачку. Меня в Лондоне угостили как-то. Сладковатый табак, но хороший. — А что ты делал там? — Ездил перенимать опыт. Речь шла о моем переводе в российское представительство Интерпола. У меня с английским языком нет проблем. Съездил, посмотрел на них и отказался. Францев выглядел ошарашенным. — Паш, ты серьезно?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 Ложку меда запиваешь рюмкой водки. Ты как? До стола.